Глава 18 Зархан в накидке студента Академии Белого Рассвета вел за локоть Аполлона, как пойманного мальчишку-воришку к контрольно-пропускному пункту. «Ты уверен, что сработает?» — говорил зверочеловек тихо. «Сработает!» — шептал бес. «Будь увереннее и наглей со стражей. Представь, что ты сынок богача!» Зархан скривил лицо. Он не рассказывал бесу, что является наследником великого клана. «Ни к чему демону знать это!» так что показать себя наглецом он может, не надевая никаких масок. «М-м-м!» посмотрел пузатый стражник, имя которого было Рик, на идущего мимо очереди ученика Академии с каким-то доходягой. «Молодой человек!» — встал он перед Зарханом, с первого взгляда увидев в нем высокородного юношу. «А почему вы без очереди?» Толстяк улыбнулся по-доброму, он вроде как и не нагрубил, чтобы не иметь возможных проблем но и обозначил, что выполняет свою работу усердно и как положено. Остальные стражники, игравшие в кости, лениво посмотрели в их сторону и вернулись к своим делам. Среди толпы тоже не было какого-то удивления. Подумаешь, ученик академии. Они тут разгуливают по всему второму уровню. Ты посмел преградить мне дорогу? Темно-желтые глаза Зархана были переполнены высокомерием. С одного взгляда наследника тяжелой лапы «Можно было понять, что парень не прост. Далеко не прост». Кашлянул Рик, испугавшись, не преградил ли он дорогу какому-то сынку важного аристократа. «Но если он таков, то почему не на транспортной карете или не на своем скакуне?» «Это моя работа, господин!» Сделал специальную паузу толстяк, обозначив вопрос, как же обращаться к студенту. В руке Зархана сверкнула серебряная монета. «На обратном пути я скажу свое имя». Он наклонился к стражнику и добавил «тише». «И если мой отец не узнает, что я покинул второй уровень, чтобы вернуть кое-что сворованное этим...» Зархан зажал руку Аполлона сильнее, и тот пискнул от боли, подыграв как мог. «Мусором!» «То на обратном пути отплачу тебе как следует». Зархан достал из кармана завязанный мешочек с монетами и легонько потряс им. Жадные глаза Рика блеснули. Опытный взгляд его маленьких глазенок Сразу же оценил плотность мешочка. В нем, по крайней мере, не меньше четырех десятков серебра. Отличная сделка, да и помочь молодому аристократу, который определенно не забудет маленького Рика. Сплошные плюсы. Хра, хотел ответить Рик, как тут взревел дозорный. Тревога! Страш на стене тут же активировал сигнальный артефакт и артефакт магического купола, но было поздно.